Глава 9. Горн прозвучал в 7 утра, уже после того, как мы пробежали 3 километра, сделали по максимуму отжиманий и приседаний и уже успели помыться, пока душевые были свободны. Так что к утреннему построению мы вышли не просто проснувшимися, но довольно уставшими и полностью вошедшими в рабочий ритм. К чести одногруппников, ближе к половине седьмого к нам присоединилось несколько десятков человек, но не только из нашего барака. Я очень рассчитывал на проведение общей зарядки, но наш куратор младших групп на построение так и не явился, так что мы, простояв 10 минут в оранжевом рассветном солнце, были предоставлены сами себе. И это было отвратительно. Большая часть тут же направилась обратно в барак, кто-то решил попытать счастье в столовой, где еще не горел свет, и только пара десятков косилась настоящей чуть в отдалении группы первого курса с литерами «А». Там, перед строем, инструкторы прыгали, показывая разминку, и проводили нормальную зарядку. «Взвод 1У5. На зарядку становись, приказал я. «Начальник, мы же только отпахали», — возмутился здоровяк из моих. Я так и не спросил его имени, но теперь было понятно, что жира в парне больше, чем мускулов и мозгов. «Давай отдохнем». «Хочешь сдохнуть в говне, я никого за волосы тянуть не буду. Можете хоть все в этом болоте оставаться», — пожав плечами, ответил я и вышел из строя так, чтобы видеть преподавателей других групп. Пусть утреннюю разминку мы уже сделали, но любые тренировки моему телу только в плюс. Моя бы воля, я вообще только физухой занимался, с перерывами на сон и еду. Спустя 15 минут все тело разогрелось, но не болела ни одна мышца. Преподаватели подходили к обучению со всей ответственностью и давали упражнения мягко и постепенно, начиная с разминки до полной загруженности. Вот только перед нами такого учителя не стояло. И хотя я трудился только ради себя, многие из оставшихся на линейке повторяли мои движения. «Ашки уходят», — заметил Шебутнов, и я увидел, что дальние от нас ряды втягиваются в ухоженные здания казарм. «В столовку!» — скомандовал я, сходу переходя на бег. Как ни странно, первыми мы не были. Я заметил и учеников с нашивками старших курсов, и некоторых из новичков, тех, кто на построении даже не появлялся. Судя по их ухмылкам, они решили, что самые умные раз выспались дольше, чем мы, и не стали напрягаться. «Чё, краснорожие, напрыгались?» Встретили нас ехидными замечаниями, дежурившие у дверей столовой учащиеся. «Куда прете? Не вы первые пришли!» «Зато мы первые встали!» «Или кто-то не видел отдыхающего на свежем воздухе дикого?» — спокойно ответил я, идя напролом. Должно быть, вид прущего на двухметровых лбов тощего паренька мог быть забавным. Я даже успел уловить пару смешков — а потом один из бугаев заметил мелькнувший в моей руке нож. «Эй, ты чё, беспредельщик, совсем крышей двинулся?» Упершись спиной в дверь, спросил парень. «Ты чё?» С дороги отошёл, бросил я и тут же ударил ножом чуть в сторону, помелькнувшей в боковом зрении фигуре. Раздалась ругань, но я ни по кому не попал, да, собственно, и не рассчитывал. «Ты кто такой, чтобы с тобой разговаривать и чтобы у меня на пути стоять? Или новым диким себя возомнил?» «Больно надо, урод!» Как можно более пренебрежительно и уверенно проговорил парень, отступая вдоль стенки. Пара секунд, и я оказался первым. За мной стоял Шебутнов и единственный здоровяк из пятого У. Остальных просто оттеснили, хоть и не слишком далеко. Раз позволили, значит, это их проблемы». Двери открылись с некоторой задержкой, когда я уже слышал голоса внутри столовой. Меня буквально внесло в зал человеческой толпой, но я сумел подсуетиться и на ходу подхватил поднос и вилку с ложкой. А потом все пошло по накатанной. Разве что сегодня никто не пытался подставить мне подножку, и, заняв стол одним из первых с нашего барака, мне не пришлось искать места». С продуктами тоже оказалось получше. Я даже урвал себе нормальный гуляш с пюре и рассольник, в котором обнаружилась пара кусков, хоть и не крупных, мяса. На вкус съедобно. Не хуже, чем в столовке в девяностые, когда я еще школьником подрабатывал грузчиком. Внезапно выплывшее воспоминание заставило вздрогнуть, но почти мгновенно отошло на второй план, лишь напомнив, зачем я здесь. «Не просто выжить» сломить систему, стать лучшим, выгрести на самый верх и заставить ответить тех, кто наживается на простых подростках, на таких, как сидящий рядом Шебутнов. Парень явно не глупый, даже изворотливый, но не обласканный лучами заботы и здесь получивший очередной удар под дых. «Кто знает, где у нас будут занятия и какие?» — спросил я, тщательно прожевывая щедушный кусок мяса. «Вчера вы давали учебку и форму», — тут же отозвался держащийся рядом Леха. «Я на тебя взял. Должен угадать с размером». «Где занятие? Какое расписание?» — повторил я вопрос, оторвав взгляд от тарелки. Шебутнов тут же посмотрел на полученные вчера часы. «Через тридцать минут в шестом корпусе. Матер и Матан», — ответил он. «Потом русский и право. На сегодня все». «Хорошо, успеем», — кивнул я собственным мыслям. Наедаться от пуза не стал, перегружать тело не стоило, но, взяв со стола трепичную салфетку на обратном пути, сложил в нее несколько кусков сахара и хлеба, что не укрылось от товарищей по отряду. Кажется, избавился от привычки делать запасы еще в прошлой жизни, а вот нет, чуть прижал, и снова она проявилась. Забежав в комнату группы, я с удовольствием обнаружил, что кто-то шарился среди наших вещей. Явно искали пропажу. Смысла разбираться в том, кто именно никакого. а Виноватых может быть море, как и целей. Самое простое — выяснить, не держим ли мы запрещенку в комнате. Все же мы в училище-интернате, режимном объекте, на котором владение некоторыми вещами вполне может караться. И я даже знаю, что именно может подвести меня под губу. Наскоро ополоснувшись, примерив и сменив часть белья и носки, я проверил полученные от шебутного учебники тетради и ручки и вместе с остальными студентами проследовал к учебному корпусу. Умудряющийся каким-то шестым чувством ориентироваться на территории Леха без опоздания показал дорогу к нужной аудитории, а уже за нашим отрядом потянулся весь первый курс барака ТУФ. Удивительно, но у дверей нас уже ждали. Вечно помятого и со вчера хорошо набравшегося Михаила Ивановича сопровождал вытянутый, опрятного вида мужчина, лет сорока, смотревший и на нашего преподавателя, и на нас, как на говно. Чуть в стороне стояли несколько одетых в полувоенную форму выпускников или вчерашних студентов, а сейчас явно сотрудников училища. «Кто из вас Иванов Александр Брониславович?» — спросил Гаубицев, явно забывший о нашем вчерашнем знакомстве, а может, наоборот, дававший мне шанс и несколько секунд драгоценного времени, но мне они для проверки нужны не были. «Здесь ваше превосходительство!» — отчеканил я, без сомнения, выходя вперед. «Позвольте ваши вещи, курсант», — сказал мужчина, не представляясь. «Выборочная проверка, обычная практика». «Естественно?» Пожал я плечами со спокойной совестью, отдав и мешок с книгами. После требования снял пиджак и даже вывернул карманы, чем вызвал неудовольствие у проверяющего. Ну да, конечно, верю, что проверка именно выборочная и ищут совсем не нож и появившиеся у меня вчера часы, и даже не продукты из столовой. «Что вам известно о вчерашнем инциденте в общежитии?» строго спросил Шпик, нависая надо мной. «Понятия не имею, о чем вы, господин преподаватель. Что вы имеете в виду?» Сделав как можно более честные и недоумевающие глаза, ответил я. «Нет уж. Хочешь получить от меня ответ, да еще меня же подставляющий, задавай его правильно». Вчера, после отбоя, группа старших студентов во главе с Ивановым ГД пробралась в общежитие первого курса после чего они получили ряд травм, из-за чего трех из студентов придется отчислить ввиду невозможности сдать полугодовой экзамен из-за увечий, сурово проговорил проверяющий. «Или вы об этом ничего не знаете?» «А о каком экзамене идет речь?» «Вопросом на вопрос ответил я. Лично я слышал, что по итогам четверти у нас будут индивидуальные схватки, но они и так были, буквально вчера». Вот я и теряюсь в догадках. «Отставить разговорчики!» — не выдержал проверяющий. «Вы имеете отношение к получению травм студентами выпускного курса?» «С чего вы взяли?» — вновь спросил я. «Они-то сами что говорят?» «Любая ложь рано или поздно раскроется, Иванов. Достаточно пары свидетелей, и вы вылетите из нашего славного училища, как пробка от шампанского». Нависая надо мной, проговорил проверяющий, а затем посмотрел на остальных студентов за моей спиной. «Это касается всех вас. Нахождение в Суворовском училище — величайшая привилегия и дар, а не право. Свободны». Развернувшись на каблуках, проверяющие вместе с двумя своими помощниками удалились, гордо подняв голову. «А Михаил Иванович дождался, пока я обратно соберу все учебники и тетради», и только после этого, тихо икнув, открыл кабинет. Несмотря на ужасное состояние бараков, учебный зал оказался светлым и даже ухоженным. Едва пахло хлоркой и хвоей. Может, потому что кроме нас в нем занимались и другие группы. «Садитесь», — приказал Гаубицев, первым плюхнувшись на стул. «Интересно, где он так устать с утра успел?» «Как всем известно, артиллерия — бог войны, и мой предмет для вас самый важный. Но, учитывая поведение некоторых учащихся, начать мне сегодня придется не с любимой науки, а с устава заведения. Кто может озвучить базу устава?» «Не врать, не красть, не драться, не сдаваться?» — попробовал отшутиться Шебутнов, вскочив с места. «Садитесь, кадет». «В оригинале было не отступать и не сдаваться, но в целом вы суть уловили», — с улыбкой проговорил препод. «На территории училища действует устав учебных военных частей. А значит, что?» «Верно. Действуют хоть и с послаблениями общевоисковые нормы, а любой залет карается губой или гауптвахтой». Есть три категории залета. Первая и самая частая — нарушение дисциплины. Карается выговором перед строем и предупреждением. Кто может перечислить нарушения и их причины?» Гаубицев сделал паузу, чтобы приложиться к фляжке и мутным взором окинул студентов. «Неважно. Неряшливый вид, неуставное обращение к вышестоящему офицеру, опоздание на занятия или построение, ну и там помелче. Кадеты переглянулись между собой, и Леха сунул на мою парту тонкую, всего листов 20 тетрадь, с красноречивым названием «Устав императорского училища имени...» Пролистав первые страницы, я быстро нашел список мелких правонарушений, которых оказалось с добрую сотню. Три листа мелким шрифтом. Вторая категория — общие правонарушения. Это кражи, драки без тяжких телесных повреждений, ношение оружия, в том числе холодного, личное нарушение прямого приказа, не влияющее на дееспособности отделения, вяло перечислял учитель, то и дело прерываясь на отдых. Все это карается губой сроком до трех суток. Но раз есть легкие, то, как вы, наверное, догадались, есть и особо тяжкие». К ним относятся все уголовно наказуемые преступления. Убийство, причинение существенного или непоправимого вреда здоровью, изнасилование...» Несколько человек в зале захихикали, и Гаубицев тут же вскинул голову. «Не ржать! То, что у вас, неудачников, нет девушек в группах, ничего не значит. Их просто распределили в более успешные. Например, в княжеские группы с А по Д...» или боярские «пока» включительно. «Так вот, выход неудачники, но вам повезло». Снова приложившись к алкоголю, преподаватель отсалютовал нам флягой. «Пока у меня есть размягчитель критического мышления, мелких залетов я не наблюдаю. Но сегодня утром у кого-то могли возникнуть вполне серьезные проблемы. Да, кадет Иванов?» «У нас тут половина Ивановы», — состроив скорбную гримассу, проговорил Леха. «И в самом деле», — хмыкнул Гаубицев, оценив шутку, — «заместитель директора и даже министр образования вам все уши прожужжали, так что должны быть в курсе. Среди вас обвиняемый в убийстве. Разрешите поправить, господин преподаватель?» Не выдержав, поднялся я, и Михаил Иванович кивнул. «Не обвиняемый, а подозреваемый» тем более военная полиция, прибывшая на место, сочла, что обвинения ложные. «Вот как это у тебя получилось, а, Иванов?» Подавшись вперед, спросил Гаубицев. «У нас без смертей ни один год не обходится, но военные только через сутки, а то и трое, прибывают. А стоило тебе кого-то прикончить, как тут же налетели словно коршуны? Чей ты был сын?» «Его императорского величества». Тут же ответил я, и весь зал зашелся от хохота, понимая абсурдность такого утверждения. «Разрешите уточнить? То, что я кого-то убил, не доказано. А на экзаменах присутствовали офицеры генштаба для оценки наших способностей. Вероятно, они и вызвали полицию». «Ага, самого графа Суворова, как говорят. Ладно, царевич, расстаишь расскажи мне, что ты усвоил». «Какое главное правило училища и мое личное?» — глядя на меня мутным взором, спросил Гаубицев. «Не попадаться, господин учитель?» — отчеканил я. «Хорошо, тебе бы в разведку», — усмехнулся Михаил Иванович, да и остальные с курса не сдержались. «Я тебя от залетов прикрывать не стану. Пока вы у себя в коробке бесоебите, это ваши проблемы. Там ни камер, ни прослушки». Но в учебных корпусах, столовой, медчасти и на плацу камеры есть. Ясно выражаюсь? — Спасибо за науку, господин преподаватель, — отчеканил я. — Так держать. И, кстати, в женских общежитиях камеры не только в коридорах, но и на подступах. Это чтобы ни у кого крышу не сорвало. Оглядев зал, сказал Гаубицев. Еще раз прикрывать вас я не стану. «И без того тошно. Так что пойдете по всей строгости. А теперь, наконец, можем приступить к...» Договорить преподаватель не успел. В коридоре раздался звонок, и почти сразу за ним шум открывающихся дверей. Михаил Иванович лишь поморщился, когда мои одногруппники повскакивали с мест, но говорить ничего не стал. «Я же собрал все, что мне подсунул Леха, и, поблагодарив учителя, вышел в коридор и, задумавшись, чуть не врезался в спины застрявшим в проходе парням. «Пара тычков под ребра, и вот я уже в первых рядах среди пускающих слюни учеников. Мимо шла женская группа с нашивками ЗВ». Стандартные юбочки были девчонкам явно малы. Или они их так укоротили, что у большинства даже места воображению не оставалось а подол заканчивался за пару сантиметров до трусиков. Мои одногруппники улюлюкали и свистели вслед старшей кадетской группе, а те, хоть и презрительно морщили носики, явно наслаждались вызванной реакцией и завистливыми взглядами подростков. Только несколько девушек, держащихся одной группкой, даже не посмотрели на парней. «Звездные ведьмы!» Восторженно проговорил Леха, как и остальные парни, провожая вожделенным взглядом курсанток. «Выпускной курс. Дарники с ярко выраженной силой. Не про нас, красотки. Будут под каким-нибудь подполом лежать и постановать, до да жалование усиленное получать». «Не все женщины бляди», — спокойно заметил я, тоже оценив формы. «Какая следующая аудитория?» «На третьем этаже математический анализ». Преподаватель э, М.И. Гаубицев прочел немного ошарашенно Леха. — Ясно. — С дороги! — гаркнул я и почти без проблем вернулся в аудиторию. — Господин преподаватель, разрешите остаться в данной аудитории для прохождения следующего занятия? — Не положено. У вашего курса своего класса нет, так что занимаемся по остаточному принципу. — сказал Гаубицев, даже не собиравшийся подниматься и поболтав флягой. — Раз ты такой инициативный, будешь старостой курса. Теперь все залеты — твоя проблема. — Вопросы? — Где взять растворитель залетов? — понимающий уточнил я. — Вот вроде сообразительный парень, — поморщился преподаватель. — Я же сказал, твоя проблема. Чтобы утром запас был у меня. Надо признать, такая формулировка меня не радовала, хотя и вполне устраивала. Не хватало еще с запойным алкоголиком спорить по поводу выпивки, хотя я бы предпочел, чтобы у меня был нормальный преподаватель, в идеале болеющий и за свое дело, и за учеников. Но тут, как говорится, что Бог послал. В следующую аудиторию мы перешли шумной гурьбой, и меня все устраивало, пока я не понял, что встреченные нами в коридорах группы двигались упорядоченно, шеренгами по два. Один чуть впереди, за ним еще четверо. Получалось не только быстрее, чем у нашей толпы, так еще и место такие группы занимали меньше, и явно прослеживалась субординация. «Если вы такие умные, то почему строим, не ходите?» Второе занятие проходило в однотипном большом зале, куда мы набились всей толпой, и снова Гаубицев начал со своей любимой темы. «Любому офицеру на службе Его Императорского Величества необходимо несколько качеств — честь, отвага, исполнительность и знание баллистики», — чуть оживляясь, проговорил учитель. «Независимо от ваших предпочтений и рода войск, от бога войны, артиллерии до линкоров». От легких минометных установок до снайперской винтовки, без исключений. А как же штурмовые отряды? Не выдержав, поинтересовался здоровяк из нашего отряда. В коридорах судно огонь штыковой, даже целиться не надо. Верное замечание, хоть и глупое, прокомментировал Гаубицев. Прежде чем попасть на вражеский корабль, до него нужно добраться либо с помощью пикирующего снаряда, либо прыжкового ранца. И там, и там расчет траектории. «Но есть же прицельные комплексы, вычислители», — попробовал возразить Лёха. «Они точно решат эту проблему?» «Решат. Ровно до первого встреченного дарника врага, использующего диссонанс», — ответил препод. «Запомните, офицер не вправе полагаться ни на что, кроме вбитых на подкорке знаний и навыков. Во время боя уровень бойца не поднимается до уровня ожиданий, а падает до уровня инстинктов». Ваше тело должно работать быстрее, чем вы в состоянии думать, а обеспечивается это только одним способом. «Но как же мы можем считать траекторию, да еще на уровне инстинктов?» не выдержал уже я. «Пусть стрелять из ручного оружия можно на глазок. Не на глазок, а прямой наводкой», — поправил меня Гаубицев. «Любой навык тренируется. Вы сможете считать в уме дальность и угол наклона, определять скорость и поправку на ветер по флажкам и колебанию веток. По собственной коже или нагреву доспеха узнаете влажность. Нужны только тренировки и ваше старание». Удивительно, но через несколько минут лекции я с удивлением понял, что пламенная речь преподавателя заставила включиться всех. Хотя, если вспомнить, на тренировке утром занимались тоже студенты первого курса. Несмотря на ужасное жилье, не лучшую пищу и учителя-алкоголика, они все еще верят в лучшее в отличие от старшекурсников, которые на все забили. Почему? Нет, я не про моих одногруппников из барака ТУФ, а про вчерашних восторженных пацанов, которые провели в училище всего год. Зачем они поставлены в такие условия? Кому это может быть выгодно, даже вопросов не возникает. Роду Меньшиковых. Но зачем? Простое воровство, истяжательство или что-то большее? Как бы это выяснить?